Руб, не стреляй, это. это я. Знакомый до боли голос заставил опустить пистолет. Сэм, что ты. Хальс, нет! взвизгнуло, увидев, как Альфа берет ее бывшего на мушку. Не говори с ним, зарычал Хелик. Рубя ответила ему стоном, на шею будто кислотой плеснули, так печет. Женя тут же пропала, но рычание Альф стало громче, и к нему добавился треск ломавшихся костей. Она ахнуть не успела, как братья приняли полузвериную форму, а стоящий поодаль Сэм тихо ругнулся. Но даже Руби слышала полное презрение и страха твари. Вот значит, как он заговорил. А сам-то жалкий трус. Ублюдок, отказавшийся от нее по первому щелчку, Труаль Эрви. Руби вновь скинула пистолет. «Проваливай отсюда, козлина!» рявкнула с такой злобой, что Сэм отшатнулся. Братья одобрительно хмыкнули, а шею мгновенно окутала теплом. «Да что за ерунда!» Но разбираться она будет потом. И, прицелившись, Руби пустила заряд под ноги бывшего парня. «Охренела?» — взвизгнул Сэм. «Я тут! Я за тобой пришел дура!» О, сколько бы она отдала, чтобы услышать это четыре месяца назад! Как хотела бы этому верить! Но прежняя наивная Руби давно канула в черную дыру, и рядом с одной пулей легла вторая. Последнее предупреждение. Тварь, убирайся. Что, любовников твоих нервирую? Никогда бы не подумал, что ты такая. Предать империю и... а больная Звук выстрела и истошный ор Сэмюэля взметнулись под своды огромного зала. Руби вздрогнула, но на плечо легла тяжелая ладонь Хельга, и волнение ушло, как и жгучий испуг в перемешку с паникой и сомнением, имела ли она право стрелять. Ведь Сэммиэль — её парень, хоть и бывший. — Ты молодец, — негромко поддержал Хальс. Он обыкновенный слезняк и, к сожалению, с броней G-класса. — звезды, ахнула Руби. — Так Сэм защищен не просто от одной пули, а целой очереди. Но почему? — Он тянет время, — тихо подсказал Хелик. — Боюсь, выбора у нас немного. Кончики пальцев похолодели. Руби ужасно боялась смерти и очень, просто доколик, хотела жить. Всегда хотела. И в голодном детстве, и в безрадостной юности, и особенно сейчас, когда, наконец-то, рядом те, кому она не безразлична, и кого она привела на смерть. Ведь если бы не ее тупость, то альфы давно были бы на родной планете, в окружении друзей и родных. Господи, какая же она дура. Из груди вырвался судорожный вздох. «Тогда его нужно делать сейчас», — произнесла твердо. «Я буду первая. Сама!» — строго предупредила братьев. «Нельзя взвалить на них еще и ноше убийства». И так облажалась по всем фронтам. Руби крепче стиснула пистолет и, шагнув к уборотням, обняла сначала одного, потом второго и поцеловала обоих. «Если бы я могла, то улетела бы вместе с вами над Эраан, потому что...» Руби запнулась не в силах произнести «люблю». Разве можно влюбиться так быстро? Она не знала. А может, как всегда, боялась признаний. Сэмюэль орал что-то обидное. Вдалеке послышались крики и вспышки. Звериные глаза Альф впервые горели отчаянием, а Руби сделала крохотный шажок назад. Все, пора.